Ну, Элис, сказал Клейтон, вернувшись к жене. Ничего хорошего не вышло. Этот молодец оказался неблагодарной свиньей. Накинулся на меня как бешеный пес. А пускай матросы делают с ним, что хотят. Мы должны позаботиться о себе сами. Первым долгом идем к себе в каюту. Я приготовлю мои револьверы. Жаль, что наши ружья и снаряды находятся внизу в багаже. Когда они пришли к себе в каюту, они нашли там страшный беспорядок. Кто-то рылся у них в чемоданах и р а з б р о с а л по каюте их платья. Даже койки и те были сломаны, а постель валялась на полу. Очевидно, воскликнул Клейтон, кому-то наши вещи показались очень интересны. Интереснее даже, чем нам. Но что искали эти люди? Посмотри, чего не хватает. Клейтон перебрал все имущество, которое было в каюте. Все оказалось в целости. Ничего не пропало. Исчезли только два револьвера до пули. Жаль, сказал Клейтон. Они взяли наиболее ценные. Теперь уже нельзя сомневаться, что нам угрожает бунт. Что же нам делать, Джон? – воскликнула жена. Теперь я не стану настаивать, чтобы ты пошел к капитану, потому что не хочу, чтобы ты снова подвергся оскорблению. Может быть, будет лучше всего, если мы останемся нейтральны, предположим, что победит капитан. Тогда все пойдет по-прежнему и бояться нам нечего. А если победят матросы, будем надеяться, хотя кажется надежда плоха, что они не тронут нас, так как увидят, что мы не мешали им действовать. Хорошо, Элис. Будем держаться посередине дороги. Они стали приводить свою каюту в порядок и только тогда заметили. Что из-за двери торчит клочок какой-то бумажки. Клейтон нагнулся поднять ее, но с изумлением у видел, что она сама пролезает в дверь. Было ясно, что кто-то просовывает ее с той стороны. Он ринулся вперед и уже взялся за ручку, чтобы распахнуть дверь и настигнуть неизвестного человека врасплох, но жена схватила его за руку. Не надо, шепнула она. Ведь ты хотел держаться посередине дороги. Клейтон улыбнулся, и рука у него опустилась. Муж и жена стояли рядом и смотрели, не двигаясь, как ползает к ним в комнату маленькая беленькая бумажка. Наконец она остановилась. Клейтон нагнулся и поднял ее. Это была сложенная в четверо грубая шершавая бумажка. Развернув ее, Клейтоны увидели какие-то малограмотные к а р а к у л и выведенные рукой явно не привычной к перу. Эти к а р а к у л и предупреждали Клейтона, чтобы он не смел сообщать капитану о пропаже револьвера и также не говорил никому о своем разговоре с м а т р о с о м Иначе ему его же не смерть. Ну что ж, будем паянки, сказал Клейтон с горькой усмешкой. Нам ничего другого не осталось, как сидеть смирно и ждать своей участи.